Глава восьмая. Лиха беда начала. Анфиса. «С этого момента вы Ольга Громова», – приветливо улыбнувший сказал адвокат. «Сдайте все личные вещи и забудьте все знакомые номера. В ближайшее время вам это не понадобится». С большим сожалением отдала свой новенький iPhone XS, который взяла в рассрочку без ведома романа. Порывшись в сумочке из потайного карманчика, достала образ Николая Чудотворца – который мне дала мама. А можно вот это оставить? Мужчина посмотрел странным взглядом и после долгих колебаний кивнул. Мне дали больничную одежду и сразу отправили в палату готовиться к операции. Перед неизвестностью стало страшно, но видя фото Ольги Громовой, я была уверена, что стану непременно лучше, красивее и счастливее. По крайней мере, старалась себе это внушить. Вошла молодая, красивая девушка, абсолютно не накрашенная и излучающая всем своим видом естественную красоту. Сразу закралась мысль, что ей тоже сделали лицо, и она стала такой идеально красивой. «Добрый день, Ольга Вадимовна. Меня зовут Александра Евгеньевна. Я буду ассистентом Аристарха Валерьевича, вашего лечащего врача. По всем вопросам обращайтесь ко мне». Смотрела в ее ясные глаза и хотелось их рассматривать бесконечно. Они вселяли умиротворение и уверенность, да еще и в совокупности с мягким нежным голосом. — Вот такие должны быть врачи. Все, абсолютно. И тогда в больницу можно ходить без страха. Я сейчас расскажу о наших дальнейших действиях, чтобы вы были готовы. Она дала мне зеркало в руки и, показывая на участке лица, сказала... Вот здесь и здесь немного изменим форму носа и чуть увеличим скулы. За счет этого линия лица будет чуть выше. И пока все. Это и впрямь небольшие изменения. Я мысленно вздохнула. Все же не хотелось быть чрезмерно накаченной силиконом. Будто, прочитав мои мысли, Александра Евгеньевна добавила. Вам очень повезло. Аристарх Валерьевич всегда старается сохранить природную красоту. Он просто великолепный мастер, и бояться вам нечего. Я кивнула. Спорить не собиралась, это вовсе не мой выбор. Необходимая подготовка к операции, уколы в вену, кислородная маска. И я провалилась в забытье. Открыла глаза. Все лицо было будто не мое. Многочисленные повязки, наложенные друг на друга, почти закрывали разрезы для глаз. Все сильно оттекло, и практически было невозможно пошевелить губами. Вокруг я слышала шаги и разговор. На своей руке будто бы чувствовала прикосновение. Может, простыня или еще что. Пошевелила рукой, чтобы понять, что же это такое. И сразу же услышала детский голос. «Мама! Мама!» Потом что-то тяжелое хлопнулось на грудь, и неприятными ощущениями разлилось по телу. Кто-то плакал. Кто-то суетился, хлопали двери. От всего этого шума меня жутко мутило. Хотелось пить, хотелось все это прекратить, но не имела возможности сделать ни то, ни другое. Было невыносимо, и очень хотелось кричать. Меня вдруг накрыла какая-то паника, и стало тяжело дышать. Аппарат рядом звонко запикал, извещая о том, что со мной не все в порядке. Опять все засуетились и, очевидно, были выдворены доктором. Как же я ему благодарна. Тишина сразу улучшила мое самочувствие. Дыхание стало ровнее, и я вновь обрела способность нормально соображать. «Если хотите петь, поднимите правую руку». Подняла. «Правую?» Настойчиво сообщил доктор. Я осознала, что перепутала руки. Да, такое бывало со мной. С детства путаю, их а в школе даже писала на каждые начальные буквы «Л» и «П», чтобы не опозориться. Поменяла. Неожиданно моя кровать начала приподниматься. Вскоре я уже была в полусидячем состоянии. Сейчас я вам дам стакан с водой, и из трубочки вы можете сделать несколько глотков. Только совсем немного, а то вас может стошнить. Я кивнула, неуклюже попила, ответила на пару вопросов про самочувствие с помощью рук, и меня опустили вновь отдыхать.